Глава 45. Агата. Нейт шумно вздохнул и принялся выбираться из-под огромного неподвижного тела своего противника. Я и Анхель мигом пришли ему на выручку. «Святая магия! Как ты?» Я упала на снег рядом с Нейтом, чтобы помочь ему подняться. «Жить буду». Он издал смешок и, набрав в ладони снег, растёр его по лицу. Взял новую порцию, соорудил снежок и приложил его к скуле, пока я бережно вытирала платком кровь с его разбитой губы. «Прости», — протянула тихо. «Я не знала, что так выйдет». Нейт тихо шикнул, когда я случайно зацепила подбитую скулу, но тут же улыбнулся. «Всё в порядке. Любой бы на месте Дана поступил так же. Он ведь Дебор убежал спасать, а тут на него самого напали». Но даже крепкое здоровье его не спасёт. Ты о чём? О том, что твоему дружку в тюрьме не прожить и дня. Его убьют его же подельнички. Я прижала платок к разбитой губе Нейта и напряглась, вглядываясь в его лицо в полумраке. Почему ты так считаешь? Нейт издал тихий смешок. А ты разве ещё не поняла? Ты же сама его подставила и в угол загнала. Нейт беззвучно рассмеялся. Его ведь предателем теперь считать будут, Агата. Предателем? Угу. Кто на стойку в дом притащил, когда пленница пропала? Дан. Кто сейчас не охраняет музей и не сообщил о появлении настоящих жандармов? Снова твой длужок И вообще, как настоящие жандармы узнали об ограблении? Кто-то дал наводку. Ведь план воров был гениален и искусно составлен самим главой жандармерии. А ты, между прочим, сама говорила, что Дан в шайке новенький. Вот сейчас его не увидят возле музея, и всё. Смертный приговор здоровяк себе, можно сказать, подписал. Вернее, ты ему подписала, когда подставила». Нейт рассмеялся, а мне стало не до смеха. «Ой, мамочка!» Я прикрыла ладошкой рот и испуганно взглянула на бессознательное тело Дана. «Преступники ведь даже не догадываются, что мы знали об их намерениях с самого начала и просто выжидали». «Не, не догадываются. Они среди своих предателей искать будут. Идан отлично подходит на эту роль. Благодаря твоему таланту». «Так что хана твоему длушку, любовь моя». В издевательски шутливой манере протянул Нейт и поднялся на ноги. «Я осталась на месте». Моё гадание всё же сбывается, получается. Действительно переломный момент у него в жизни наступает. Пробормотала растерянно. Развилка жизненных дорог, Маттео. Потешался Нейт. Только ты, Агата Ксавье, шарлатанка, а не гадалка, получается. Сама человеку выбора не оставила. Спасла, так сказать. Я закусила от переживаний губу и нахмурилась. В глубине души надеялась, что здоровяк всё же согласится сотрудничать с жандармерией. В руках Нейта зазвенели наручники. Он склонился над Даном, завёл его руки за спину и защёлкнул их на запястьях здоровяка. Я поёжилась. Страшно наблюдать, как на твоих глазах рушится чья-то жизнь. Пока Анхели и Дебора топтались на углу и вели наблюдение за музеем, я молча следила за тем, как Нейт поднимает со снега пальто Дана, и накидывает его на бессознательное тело. Чувство его привести надо, пока не отморозил себе всё. Нейт присел рядом с Даном на корточки и набрал в ладони новую порцию снега. Но в этот раз не для себя. «Ура!» — радостно завопил Анхель, и наши взгляды устремились к нему. «Что такое?» — спросила растерянно. «Преступников из моего музея выводят!» «Скоро ко мне вернутся мои артефакты!» Анхель взвизгнул от радости, как маленький поросёнок, и потёр ладони от предвкушения. Я оказалась возле историка уже через пять секунд. Выглянула из-за угла и с облегчением вздохнула. Герхард и его люди действительно выводили из музея воров, закованных в наручники. Те что-то яростно кричали, звали Дана, оскорбляли настоящих жандармов за что получали от стражей закона добротные подзатыльники. «Дан! Предатель!» Крутя головой по сторонам, громче остальных хорал главарь Шайки, которого вёл сам Герхард. «Я доберусь до тебя! Тебе не жить!» «Ой, бедолага!» — прошептала я, понимая, что Нейт оказался прав насчёт здоровяка. Его приняли за предателя. Анхель и Дебора поспешили к музею а я направилась обратно к Нейту. Что не жалея сил, умывал Дана снегом, пытаясь привести того в чувство. Здоровяк наконец-то начал подавать признаки жизни, зашевелился и даже попытался отвернуться от новой порции снега. «Бабка!» — звал Дан как в бреду, выплёвывая попавший в рот снег. Он дёрнул руками и обречённо простонал, ощутив на запястьях оковы. «Эх, бабка!» — протянул он тихо. «Ты произвела на него сильное впечатление». Усмехнулся Нейт и помог здоровяку приподняться и сесть. Дан шатался из стороны в сторону, а я легонько толкнула его в плечо, заставляя его опереться спиной о стену здания. Присела рядом на корточки и принялась за дело. Мне нужно было убедить его сотрудничать с жандармерией. «Послушай, Дан». «Вашу шайку поймали. Тебя ожидает тюрьма. Но у тебя есть шанс спастись от заключения. Для этого нужно, чтобы ты всё рассказал жандармам о Мартине Дестре и других ограблениях». В полумраке лицо Дана выглядело пугающим. Глаза казались совсем чёрными. Казалось, он смотрит прямо мне в глаза. И я была очень рада, что он сейчас способен слушать. «Так ты маньяк, бабка!» вдруг выпалил он и Нейт, стоящий за моей спиной, рассмеялся. Я наградила своего жениха суровым взглядом и повернулась обратно к Дану. Только хотела открыть рот, чтобы всё объяснить, как здоровяк снова заговорил. «А я узнал его! Твоего из Лаэля!» «Злячий твой дед, да? Женщину недавно его снял!» В темноте сверкнули белые зубы Дана, и он с отвращением продолжил своё расследование. Так вот, каким женщинам он бегает под юбки заглядывать. А ты с ним заодно. Признавайся, напоить меня своей отлавы хотела, а потом надлугаться. Или просто для деда своего женщины из нашего подвала уволокла. Я утлом понял, что ты в настойку что-то насыпала, от отчего я вылубила всех знатно. Я опешила, смотрела на суровое бородатое лицо Дана, угадывая нотки отвращения в его голосе. В это время смех Нейта за моей спиной набирал обороты. Его явно веселили реплики здоровика «Куда женщина из клетки делась? Убили уже, признавайся. Жандалмелью ведь девица не пошла. Значит, не сама сбежала. Я ж не глупый. Это вы с дедом своим уклали, надлугались и... того. А может, ты и надо мной надлугаться хотела, что так зазывала любиться Эх, на веселицу бы вас с дедом!» «Чтобы неповадно было над людьми беззащитными издеваться!» У меня пропал дар речи. Я хлопала ресницами, чувствуя, как запылало моё лицо. «Отлично. Теперь Дан думает, что мы с Анхелем семейная чита стариков-маньяков. Неужели он не понял, что голос у меня сейчас молодой? Возможно, это из-за сильного удара по голове?» «Всё не так!» Я рывком отклеила накладные усы и бороду. «Я не бабка!» «Гвоздь мне в печень! Гадалка!» — взревел Дан. «Так ты еще ужаснее, чем я думал! В бабку пиля одеваешься и сжет в ляде да ловишь по столице! А? Признавайся! Сколько их уже убили? На площади на лоду много было! Выбилай, не хочу!» «Да все не так!» — заорала я и взглянула в сторону Нейта. Он давился истеричным хохотом, прислонившись к стене напротив. И паскудник такой даже не думал прийти мне на помощь. «А я ещё тебя в гостиницу любиться приглашал!» Добавил с омерзением Дан и сплюнул на снег. Смех на Нейта мгновенно затих. «Куда приглашал?» — рявкнул он. «А это кто? Ещё один твой длужок?» Продолжал беседу Дан, пока я от злости начала собирать в ладошки снег. «Или желтва! Ты беги, мужик, она с головой не в ладах!» Я заставила Дана замолчать. Сделала это при помощи снега, которым остервенела принялась вытирать ему лицо. «Я ему помочь хочу, а он меня в маньяке записывает!» Бурчала злобно, не давая здоровяку опомниться. Как только снег заканчивался, я быстро набирала новую порцию и продолжала успокаивать этого вороватого сыщика. «А теперь слушай, Даниэль. Не расскажешь всё жандармам, я над тобой надругаюсь». С дедом на пару. Не дашь показания против Мартина Дестри, я ещё половину площади позову, чтобы над тобой надругались. Видел, сколько там гадалок? Так это все наши. Понял? Да, да!» Орал Дан, пытаясь выплюнуть снег. Меня рывком подняли на ноги. Я оказалась в объятиях Нейта. Он прижал меня к себе, успокаивая. Я вдруг расплакалась на его груди. «Я же ему помочь хотела! А он...» Хныкала я. «Ну, как вы тут?» Раздался довольный голос Герхарда, который появился в начале переулка. «Где наш преступник?» «Вон она! На веселицу её и деда!» Заорал Дан, и я завыла от обиды. Нейт прижал меня к себе ещё крепче. Его грудь затряслась от беззвучного смеха. И Герхард тоже тихонько рассмеялся. В этот момент мне стало ещё обиднее. Вот и помогай после такого. «Вы арестованы, Даниэль!» — пробасил Герхард. Но я слышала нотки веселья в его голосе. Он поднял здоровяка на ноги и повёл по узкому переходу в сторону улицы. «Почему я? Её листуйте! Я вол, беззащитный! Я никого не убил!» — заголосил Дан. «Бабку покажи! Слышь, гадалка, покажи жандалму свою бабку! Пусть сейчас ты в штанах!» «Но я-то знаю, что под ними плячется бабка!» Я посмотрела данную и Герхарду вслед и улыбнулась сквозь слёзы. «Почему мне так обидно?» — спросила тихо. «У него ещё мысли путаются, Агата». Со смехом пояснил мне Нейт. «Он не способен сейчас мыслить здраво. Мы его как-никак три раза по голове огрели. Его в отдельную камеру пока посадят, а утром Герхард с ним поговорит. Надеюсь, утром он придёт в себя». Я шмыгнула носом и положила голову на плечо Нейта. Мы с ним двинулись к выходу из переулка. «Но «Ну, если что, я знаю, что бабка ты -то только в душе, а под штанами прячется клад». Прошептал насмешливо Нейт, и я тихо рассмеялась.